28 января. Иногда мы используем в пищу крабов. В Европе таких бы никто и в рот не взял. У них толстенный панцирь, а под ним много жира и мало мяса. Но мы их поедаем с удовольствием, ничего другого нам не остаётся. Сначала по причине моей собственной наивности, ведь остров мог наблюдать, как я по-детски прыгал по прибрежным камням. Крабы легко от меня убегали, прячась в трещины скал.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 на скалах, которые тонкими мысами уходили в море, с трёх сторон окружённые водой. Против ожидания мы больше страдаем от избытка улова, чем от его недостатка. Рыбовать в этих широтах глупы до безобразия, а может быть, просто не знают, что такое крючок. Однако они такие большие и сильные, что спокойно могут утащить в море удочку. Чтобы помешать этому, батейс закрепил удилище в камнях как колья.